Сегодня он говорил много, больше не хотелось. Коль, вот ты спичку поднял, да? Ну, поднял. А правда, была там нитка или нет? Он отозвался не сразу. А тебе как надо? Павлик мужественно ответил. ты да нет, как есть... «Правду?» правда значит...» «Но смотри, только тебе!» «Саму собой!» «Ты и я!» «Без трёпа!» «Ну что, я, баба!» «А кто увял!» «Отметил Коля!» «В голосе Павлика было ещё не разочарование, а как бы предчувствие разочарования!» «Ну так вот, если честно, — сказал Коля, — если совсем честно, — не было никакой нитки там не было. Я так и думал, — обрадовано выдохнул Павлик. Честное слово, так и думал. Коль, а, -а, -а наши судьбы... «А это, профессор, уже второй вопрос», — ответил Коля. «Спи». Он повернулся на живот, и сон охватил его, как теплое море. Даль вскипало барашками, а сквозь пробитую солнцем толщу туманно виделось дно. Он сделал медленный выдох в воду, наполнив ее бисерными пузырьками, и развел руки в плавном грибке. А может, ты не развел? Может, это было во сне? Утром он встал вместе с Павликом. Жорки уже не было. Коля прошел в ванную, долго мылся холодной водой, горячую еще не пустили, а потом уже в комнате деловито обтирался жестким полотенцем, добытым в рюкзаке. Тело у него было сухое, крепкое и, как ни странно, темное от загара. «Когда это ты успел?» — удивился Павлик. «София не держится», — объяснил Коля. «Долго жарился. Да все лето». «Где?» «Где умные люди загорают? В Сочи, естественно». Павлик с готовностью засмеялся. «Уходить будешь?» «Крюч под половик», — сказал он а убегу. Сопрован твою джинсу. И видали вы меня. Паврик снова засмеялся и ушел. Везет малому, подумал Коля. Плохих людей не встречал. До девяти оставалось с полчасика. Коля посмотрел в окно, но оно выходило на пустырь, огороженный и изрытый. На Жоркиной тумбочке лежал какой-то журнал, посередке заложенный перочинным ножом. Коля открыл заложенное место и стал читать. Уже несколько дней, с той поры, как начальником участка назначили Колесова, в котловане не слышалось шуток, смеха, веселых возгласов, которыми обычно подзадоривали друг друга во время работы молодые энтузиасты. Некоторые упрекали Абатурова, что он заодно с новым начальством, но не он назначил Муравьева, и ему учить Петрухина. «Да разве же Барабаненко отпустил бы от себя Легоцкого, если бы не Чугунов?» В конец запутавшись в фамилиях, Коля произнес вслух «Красиво пишут» и закрыл журнал. Потом напился из-под крана, сунул ключ под половик и ушел. Если кто однажды перетресет половики в общежитиях, Богатым человеком станет. Было как раз девять. Самое время. Все конторы открываются. Но приходить из первых Коля не любил. Свой дак добро не приводит. Поэтому ближайшие полчаса он потратил на то, чтобы осмотреться в городе. Впрочем, слово «город» к тому, что охватывало взгляд, подходило мало. Кома уже бывал на стройках четырех или пяти сразу понял, что теперешний период в жизни Новотайгинска самый неприглядный и на внешний взгляд бестолковый.